Глава в о с е м н а д ц а т а Колонны книг действовали на меня удручающе. Вещи в шкафу радовали аккуратными стопками и были разобраны по цвету. Пыль выметена даже из самых дальних углов, причем вручную и никак иначе. Люстра блестела кристальной чистотой. В общем, не осталось ни одного дела, которое могло бы оторвать меня от подготовки к экзаменам. Обидно. Все самое интересное я давно выучила и проверила на практике. Осталась сухая нудная теория по смертельным проклятиям. Сидеть на стуле сегодня было особенно неудобно. Жажда мучила постоянно, а чай подходил к концу. Первая тема была открыта, и, бросив внимательный взгляд по сторонам, я принялась за зубрежку. Но вместо букв перед внутренним взором постоянно всплывало лицо одного молодого ведьмака. Я уже заговор от навязчивых мыслей прочитала, з е л ь е сосредоточенности сварила. Все напрасно. Часы улетели в пустоту, знания — в трубу. А ведьмак остался и теперь самым с наглым образом стучался в дверь. ь д о училась!» Ругала я себя, да зубрилась. Но после повторного стука пошла проверить. И точно, стоит мой мучитель за дверью и улыбается. Вот совести совсем нет. «Я не вовремя?» Заглядывая мне за спину, спросил Грег. Его улыбка превратилась из открытой в натянутую. «Проходи, видение!» С неохотой я села за любимый талмуд. Нет, так не пойдет. Выдернул меня из-за стола ведьмак и крепко поцеловал. Оторвался на секунду. Легкое дыхание коснулось моих губ. Привет. Я растаяла. В печь эти смертельные проклятия так сдам. Опыта в любовных делах у меня было на единичку, если считать поцелуи. Неудивительно, что мое чувство ответственности осталось сидеть на стуле, а я летала в объятиях своего мужчины. Иногда его напористость меня пугала. Он смотрел в мои глаза и все понимал. Ослаблял давление, и я снова чувствовала себя с ним свободно. Я бы даже сказала, комфортно. Он был такой мой. т е п л ы й с ним эта кладезь смертельных проклятий в виде книги оказалась вполне посильной п о к р о ш к е пошагу он так доступно преподносил мне информацию что к ночи я была уверена сдам утро выдалось нервным и пролетело незаметно беготня круговерть экзамен все краски дня мелькали перед глазами даже с дейкой И то один раз увиделись в коридоре. Она бежала сдавать с ведьмами жизни свой профильный экзамен, а я — свой. Заметив за ней Гидеона, возвышающегося словно гора на фоне адептов, заподозрила неладное, но времени выяснять не оставалось. Я уже минуту как должна быть в кабинете. Кто-то грыз ногти, кто-то нервно теребил волосы, кто-то был д е л а н н а равнодушен. Моя же ножка не знала покоя и нервно отстукивала дробь по полу. Смелые пошли вперед, но я была не настолько безрассудна. Да-да, именно так. И дело было не в трусости, нет-нет, я считаю это аналитическим подходом к делу. Профессор утомится, будет спешить домой, и тогда я пойду штурмовать просторы моря знаний. но расчет не оправдался. из меня вытряхнули все, что я знала и даже то что я и не подозревала что знаю И з кабинета я не вышла, вылетела и еще несколько минут не могла поверить, что все закончилось. Все остальные экзамены пушинки дону и улетят, а этот висел на моей шее камнем Не пойму по твоему виду. «Тебя можно поздравить или отправить обратно?» Шепот на ушко заставил меня подпрыгнуть. «Грег, у меня чуть душа не выпрыгнула!» «Я бы ее поймал!» Руки с о м к н у л и с ь на моей талии, и ушко защекотало от невесомого поцелуя. «Так что, сдала?» Чувствуя счастье даже пальчиками ног, Я кивнула, плавясь под шоколадным взором любимых глаз. «Неправду говорят, что любовь — помеха в учебе. Уверена, без Грега я бы через этот экзамен не прошла». Дейка ворвалась ко мне в комнату легким ветерком. Гидеон зашел следом, и свободного места в комнате стало в разы меньше. «Я сдала!» — кружилась по комнате Дея. «Ты представляешь?» Ходить на экзамены с Гидеоном крайне выгодно. Да, не поверила я. Подруга улыбнулась и кивнула, а Гидеон старался удержать серьезное выражение лица, но дрогнувшие уголки губ выдали его с головой. Пожил с нами и всю невозмутимость растерял. Как теперь в книгу возвращаться будет? Хотя он туда не торопится. да Профессорша так увлечённо его рассматривала, что даже не обратила внимания на тот бред, что я несла. Счастлива т ь лепетала подруга. А потом, обратившись к Гедеону, добавила. И наш друг не подкачал. Подмигивала исправно, чем вводил в краску магнолию. До прихода подруги я сортировала травы на столе, заготавливая сборы для завтрашнего практического экзамена у Деварджилы. Да я подошла к столу и скривила нос, пожаловавшись. «Даже смотреть на них не могу». Печально мгновение охватила подругу, но потом она спугнула ее шальной улыбкой. «Надо высказать демону свое «фи». Что там у них за «фи» я не стала уточнять. Говорила же вам, опыта у меня в любовных делах маловато, но идейки были. «Гидеон». Обратилась я к мужчине, облокотившемуся на наш шкаф, как небольшой комодик. «У тебя новое задание?» Я показала глазами на подругу. Дыка в ответ фыркнула и пояснила. «Крис куда-то с самого утра уехал с попугаем», нахмурилась ведьма жизни. «Вот я теперь хожу с бесплатным приложением, сдай экзамен на отлично, не открывая учебник». «Ты даже не учила?» удивилась я Подруга любовью к знаниям никогда не страдала. Она, скорее, сто зелий сварит, чем одну формулу на зубок выучит. Вот и накануне экзамена себе не изменила. «На связи, надеешься?» — пошутила я. «Не без этого», — бесстыдно признала подруга. Гидеон тоскливо вздохнул, поняв, что он здесь надолго. «А ведьмак будет?» — с надеждой спросил он. «Нет». Игривое настроение сразу вернулось к уровню «нормальненько». У него выездная практика на вечер. Лиший знает, зачем только. Теперь тоскливо вздохнули уже мы оба. о д н а д е й к а напевая веселенькую мелодию, наливала всем чай. «Что слышно про деда?» Посматривая на темно-серые тучи, спросила я, сев за стол. Дейка оживленно потянулась и довольно потерла ладошки, протягивая их к печенькам. Пыхтит, как паровоз от злости. Хрум-хрум. Никогда бы не подумала, что наблюдать за злющим дедой будет так забавно. Гидеон пожал плечами. «Это только тогда, когда он злится не на тебя». И задумчиво посмотрел на стену. «Неужели он успел испытать на себе гнев деда?» «Так из-за чего пыхтит-то?» «Я, конечно, не думала, что Деварджилла оставит все так, как есть. Все-таки ведьма». «Представляешь, после петушинного раскраса он был так впечатлен, что подкинул Деварджилле десяток самых бешеных петухов. Сам выбирал. На птичьем рынке». Я не удержалась и хихикнула, представив, как дед проверял на злобность эту живность. Птичий рынок такое не забудет. Я уверена, что бы это ни было. Домой? Ага, ее домик находится в конце нашей улицы. Деда самолично все провернул, специально магически натоптав, чтобы у нее даже сомнений не возникло в личности. заботливой о с о б ы о х может, мы это зря затеяли?» задумалась я. «Они что-то с таким рвением за войнушку взялись». «Ты что?» всплеснула руками подруга. «Да они уже застоялись. Поверь, они получают от этого удовольствие? Хм, своеобразное, наверное. Вот увидишь, через неделю они уже миловаться будут». «Ну, не знаю». Меня одолевали сомнения. И еще я боялась за сохранность Академии. Как-никак нам в ней еще несколько лет учиться. Если они уже сейчас на петухов перешли, что же дальше будет? А Деварджила в ответ что готовит? «Великую мстю?» ю д а а ты не знаешь, что он ей еще припас?» «Не знаю». Сразу пригорюнилась подруга. Я в лабораторию только нос сунула, как он меня тут же оттуда выставил, а потом с улыбкой добавила. Зато теперь только периодически справляется о самочувствии и никаких фанатичных поползновений. о Не согласиться с полезностью нашей затеи было сложно. Чокнувшись чашечками с чаем за мирное полюбовное решение конфликта, Мы закусили это дело булочками с маком и остались вполне довольны. Хорошее пищеварение способствует осуществлению надежд, знаете ли. Я в этом уверена. «Не могу поверить чуду», — удивлялась я. «Утро, учеба, ты вовремя и со мной», да и копнув камешек с обидой посмотрела по сторонам и сказала, д и м а н ю к а треклятый. Это заявление тут же заставило меня полностью сосредоточиться на подруге. Обещал еще вчера вернуться. И? Я обернулась в поисках вчерашнего спутника подруги, но Гидеона не было видно. Так, так, так. И? И? И ничего. Магвесточку прислал. Буду завтра целую. И все. «А ты больше из-за чего злишься? Из-за краткости сообщения или того, что он не вернулся вовремя?» Гордо вздернутый подбородок Дейки уже говорил о многом. «С таким подбородком мы всегда шли на самые каверзные вылазки. У него точно что-то там интересное происходит. И без меня!» «Ну ты прям как Бакстер», — пошутила я. Сразу вспомнила расписанные стихами в приступе тоски обои. Надеюсь, Дейка до этого не дойдет. А если и дойдет, боюсь, текст будет нецензурным. А ты знаешь, куда они отправились? Быстрый шаг ведьм жизни прервался, ы когда она особенно крепко задумывалась над волнующей проблемой. Поэтому она не сразу услышала мой вопрос. Пришлось повторить еще дважды. «А?» — повернулась она ко мне, и по ее взгляду я поняла, что она была далеко-далеко. «Нет, ни слова, ни зацепки». «Так-так-так», — -так. сунула нос в документы, не верила своим ушам я. Глаза тоже упорно подсказывали. «Так и было?» «Конечно. Совести у подруги не было, поэтому она ее не отягощала». Но, если честно признаться, я бы тоже обязательно нос сунула. Сорвался, ничего толком не объяснил. А я сиди, гадай. Ну уж нет. И что? — деловито спросила я. Там есть что-то стоящее? Заинтересованный взгляд подруги остановился на мне, и один уголок губ пополз вверх. «Ты же увлекалась шифровкой?» «О, нет, мне твой демон все кудряшки п о в е д е р г и в а е т закрутила головой по сторонам я. «Пусть мы с ними и не очень ладим, но я к ним привыкла». «Не переживай, я тебя в обиду не дам. Скажу все сама. А в моем положении причуды положены, я бы даже сказала, обязательны». В руках помимо моей воли появился легкий зуд. Кончики пальцев к о л о л о от желания добраться до документиков. Там же столько интересного. А если зашифровали, значит документик-то важный. А если важный, значит мы просто обязаны сунуть туда свои ведьминские носы. Решено. Быстренько все сдаем и вперед. Навстречу таинственному. Личный кабинет в доме Криса был по-детски беззащитен. Его владелец явно не думал о необычайном интересе обитателей дома к рабочим бумагам и свято надеялся на случай. Случай такой безалаберности не прощал. Спустя полчаса и сотни бесполезных бумажек наш энтузиазм поутих. Мы старательно подкидывали дрова в огонь любопытства с помощью предположений, но они были откровенно сырыми. С шифровкой я разобралась довольно быстро, но ничего интересного мы так и не смогли напереводить. Отчеты о деятельности декана, наброски планов и тому подобной неинтересности. Создавалось ощущение, что демон зашифровывает все это от скуки. Дейка от досады крутанулась на стуле, и ее острый локоток попал по деревянному узору на торце стола. Узор сразу отвалился. Пока мы пытались вернуть его на место, не сразу заметили сюрприз. Ого! Зелёные глаза Дейки сверкали с одной стороны стола, мои — с другой. А между нами на деревянном пьедестальчике шевелилось что-то похожее на жилки. С ветвистыми кончиками жёлтых, красных и оранжевых цветов они извивались в стеклянном тубусе и вызывали чувство, балансирующее между брезгливостью и чудом, страхом и любопытством. Наши протянутые руки замерли в сантиметре от стекла в нерешительности. Как бы нас не зачаровывало содержимое, чувство самосохранения было сильнее. Я так и знала, что он что-то от меня скрывает. Но не может демон быть таким хорошим. «Ты знаешь, что это?» Я дотронулась кончиком пальца до стекла. Жилка тут же припала к стенке и начала конвульсивно извиваться. я б р р р «Я не знаю, что это за мерзость, но, по-моему, оно голодное!» — скривилась подруга. Я опять приложила руку к стеклу, и тут уже все жилки припали к поверхности. «Мне показалось, или я вижу маленькие рты?» «Гадость!» — вынесла вердикт я. д сморщила нос и кивнула полностью, соглашаясь с моим мнением. «Бумаги сразу перестали быть центром нашего внимания. Мы даже помяли ненароком парочку. Надеюсь, демон не заметит. А если заметит, то не сильно обидится». «Смотри, тут еще кое-что есть!» Воскликнула Дейка, показывая на что-то со своей стороны. Быстренько обогнув стол, я заметила то, о чем говорила подруга. В деревянный постамент были вставлены колбочки. Черные крышки еле заметно торчали из дерева, а сами колбочки были глубоко спрятаны внутрь. Потянув за одну из них, мы поняли — с зельями. Жилки стали вести себя активнее. Кишащая масса напоминала комок разноцветных ниток, постоянно меняющий цветовую палитру. «Корм?» — предположила я. «Похоже», — протянула подруга. «Не могу припомнить, кто же из сущностей питается зельями. А это явно они, а не простой травяной отвар. Ведьм с этим было не обмануть. Тогда что мы ждем? Давай попробуем». Ты предлагаешь их накормить? Так точно. А если с ними что-то не то случится? Мало ли, окочурятся и все. Тогда мы узорчик на место поставим, и как бы ни при чем, развела руками д е Сомнение плескалось в моих глазах, но это ведьминская жажда экспериментов, неудержимая, невозможная. Рука ведьм жизни сама собой открывает крышку тубуса а рука ведьмы смерти выливает туда зелье. Тоненькая струйка не успевает коснуться дна, как еще на полпути на нее набрасываются эти создания, и от содержимого пузырька не остается ни капли. «Обжоры!» — возмутилась Дейка. «Их не прокормишь. Беспокоишься о лишних ртах?» — подмигнула я подруге. хотя и самой было немного не по себе от аппетита этих существ. Жилки забирались друг на друга, пытаясь добраться до верха, и мы одновременно потянулись к подкреплению. Лично мне в голову пришла мысль, что если мы их не накормим, то они впиявятся в нас. Судя по скорости, с которой Дейка вылила туда добавку, у нее в голове пронеслось нечто похожее. «И закручивая эту мерзость!» Я протянула крышку. Ведьма жизни ловко прервала пиршество неизвестных созданий и быстренько закрыла им выход в мир. «Я теперь спать спокойно не смогу», — сказала она, но все равно с интересом следила за движением за стеклом. «Раньше же спала, и теперь будешь», — пожала плечами я, не сводя глаз с жилок. они на глазах отрастили еще по одному ответвлению и стали еще больше. «Упс», — прошептала подруга, — «и что это мы вырастили? Относись к этому как к домашнему животному», — после секундной паузы сказала я. «А вот меня больше интересует состав зелья». Зеленые глаза подруги тут же пытливо уставились на оставшиеся колбочки. Вытянув одну, она повертела ее в руках и даже понюхала. «Подозрительно знакома», — протянула она. Я взяла из ее рук пузырек и тоже принюхалась. «Точно, по запаху напоминает энергетические зелья». Дыка полезла под стол, куда выронила отпавший фрагмент узора, и через минуту оттуда высунулась ее довольная голова. Вставляем на место, убираем эту гадость и в лабораторию. Идея пришлась мне по вкусу, а то точно не заснем. И совсем не из-за подвижной ненасытной находки, а из-за нераскрытого секрета. Я так и знал. Я так и знал, раздалось от окна. Опять все самое интересное опять без меня. От сердечного удара нас спасло только одно – иммунитет к выходкам Бакстера. Иначе мы бы уже давно украшали коврик своими бессознательными телами. Нет-нет, не из-за плохого здоровья. От демона же спасаться как-то надо. Но сегодня нам повезло. Мы сразу вспомнили, что надо торопиться, иначе все наши самые неприятные мысли воплотятся в реальность. Бакстер, быстренько сунув свой носик вовсю и ничего не поняв, летел первым в лабораторию. н а л и т о н сочинял песенки про одну очень несчастную мышь, забытую ведьмами и брошенную на произволу судьбы. «Произволу судьбы к нам не присоединился». Бакстер заявил, что Арри спит, ибо сегодня он геройствовал. «Уточняйте, где именно?» не решились. «Хватит с нас на сегодня. Нам бы с зельями разобраться». Бакстер уже топтался у двери лаборатории, изнывая от нетерпения. «Наконец-то хоть какая-то движуха!» — приговаривал при этом он. Переглянулись с Дейкой, скрывая улыбки. Все-таки летучий мышь не мог без приключений. Они ему были жизненно необходимы. «А можно я посмотрю?» первым Бакстер подлетел к аппарату и тут же начал откручивать винтик. «Ты его сейчас сломаешь, а попадет потом мне!» Дейка быстро отвела в сторону лапки мыши. «Тебе демон все простит, а я когда еще сюда доберусь?» Нашелся мышь и уже полетела к другому аппарату, чтобы попытаться загнуть трубочку в другую сторону. Жажда деятельности давно не находила выхода, и мышь не знал покоя. «Силька, а у меня теперь аура такая!» загадочно произнес Бакстер, заглядывая в одну из колбочек. «Я теперь очумительно удачлив!» «Да ты что?» между делом спросила я. А сама уже во все глаза рассматривала лабораторное оборудование демона. Вздохи и охидеи были оправданы. да еще как еще «Это то, о чем я думаю?» «Даже дыхание сперло. Не верю». «Ага», — гордо кивнула головой Дейка и тут же подлетела ко мне. На столике стояла мечта любой ведьмы, автоматический аппарат для зелий. «Ты бы слышала, что по этому поводу говорит деда», — закатила глаза к потолку подруга. «Ха, вот точно он ему не по нраву», — заявила я. «Более того, бездушный аппарат просто не способен на результат», — заявил он. «Мне кажется, что старое из деда даже пинцетом не вытащишь». Бакстер пролетел над нами, вставив и свое слово. «Мне, между прочим, тоже творческий процесс нравится больше. Творишь, вытворяешь». «Да, Бакстер, конечно». «В аппарат-то не плюнешь», — припомнила я ему. «Ой, не надо! Я все как надо сделал. Без меня Дейка с демоном не сошлась бы». Гордо ткнул себя коготком в грудь Бакстер. Подруга вздохнула, согласилась, что весь мир только на летучем мыше держится, и подошла к нужному нам агрегату. Тот блестел трубами, переливался колбами, и вообще способствовал исследовательскому настроению. Так-так-так. Капаем, нажимаем и... Смотрим. Склонилась над м а г д и с п л е е м подруга. Пропустить результат я не могла. Бакстер тоже. Поэтому мы всей троицей склонились в ожидании результата. Он не заставил себя ждать. «Кто-то говорил, что он очумительно удачлив, да?» — спросила замершая Дейка. Испуганно закивал Бакстер, показывая крохотный амулетик добротно сворованный из лавки отца г р е г а Так и было. А в дверях, глядя на нас черными омутами глаз, стоял демон. «Нет, он был не злой». Крис не сводил внимательного взгляда с зелья в руках д э я «Энергетчи!» Бакстер решил, что жизненно важно срочно прочитать результат, а то нерадивые ведьмочки все исследования на смарку пустят. А он-то тут, готовый во всем помочь и быстренько смотаться, взмахнув крылышками. Мы с Дейкой одновременно скосили глаза на дисплей, и быстренько перевели их обратно на демона, мило улыбнувшись. По крайней мере, задача оставилась именно такая, но, судя по всему, получилось у нас не очень. «Больше не уеду», — качал головой демон. «Оставил на сутки и на тебе». «Вот-вот», — тут же подхватила подруга. «Правильно, с собой брать надо было». Наглость всегда шла в паре с подругой и частенько выручала ее, поэтому, ловко обогнув стол, на котором и проводилось наше великое исследование, она подошла к мужу и потянулась вверх, подставив губы для поцелуя. По пути она сунула пузырек в руки Бакстеру, а тот завалил всю операцию, не удержав ношу. Стеклянный сосуд упал на пол, и звон битого стекла на мгновение заставил всех замереть. «Даже на шпиончиков не тяните!» Крис, притянув к себе Дею, громко ч м о к н у л ее в щеку и, оставив недовольную жену, опустился у разбитого пузырька. «Ну что, мне их теперь по всему дому собирать? Или есть вероятность, что еще не все разбежались?» спросил он почему-то меня. Даже не по себе стало. Вроде шкодничали все, а спрос с меня. Притянув к себе Бакстера, я решила, что отвечать будем оба. Так веселее и не о б и д н е й в конце концов. м ы ш пикнул, но был остановлен моим предупреждающим взглядом. «Крис, твои, даже не знаю, кто это, на месте». «Ты хочешь сказать в тайнике в кабинете?» в котором тебе и делать-то было нечего. «Да, а вот тут он очень ошибается», — подумала я. Дейка скептически подняла брови, а демон хохотнул. «Понял, понял. Хочешь сказать — сам виноват». Подруга удивилась. Она-то подумала другое, но мудро решила промолчать. «Если хочет думать так, пусть думает». «Пошли!» — демон встал с корточек и пошел в сторону двери. Мы не двинулись с места. «У меня дела!» — пискнул Бакстер. Он больше всех переживал за сохранность шкурки. Его лапки сжимали амулет, а сам он уже передумал вырываться из моих рук. Крис посмотрел на мыши, и мне даже показалось, что в его взгляде Проскочило что-то помимо легкой насмешки. Так смотрят на маленького, но очень милого ребенка. «А, ну тогда, конечно, лети. Просто думал, тут всем интересна ваша находка». Копошение в моих руках тут же прекратилось. Мышь затаился, замер, а потом подпрыгнул. «Ой, забыл, у меня же перенеслось все на завтра, а сегодня я абсолютно свободен». Глазки-босинки пытливо уставились на демона, а лапки разжали амулетик. Все, герой был опять на коне. «Я же говорил, я очумительно удачлив. Со мной не пропадете!» Взмахнул он крыльями и полетел вслед за вышедшим демоном. Дейка выдохнула и прошептала. «Все-таки злится!» ь «Ничего!» – прошептала я в ответ. И две ведьмочки пошли за очумительно удачливым мышем.